нашел римскую терракотовую статуэтку, изготовленную на рубеже 2 и 3 веков нашей эры. Это не единственная находка. Известная эллинистическая терракотовая статуэтка из Каритаро, глиняный торс Венеры из Хуастеки, оба местечка в Мексике, и наконец, клад римских монет IV века нашей эры обнаружены на побережье Венесуэлы. Монеты лежали в глиняном сосуде, зарытом возле самой кромки прибоя. Видимо, они принадлежали одному из членов команды или, скорее всего, пассажиру судна, которое подошло к берегам неведомого континента. На побережье штата Массачусетс Были обнаружены монеты, относящиеся к 337-383 годам, времени правления императоров Юлиана и Валентина, ревностных язычников, преследовавших христиан, которые, возможно, искали убежище за океаном. Похоже, римляне располагали сведениями о землях, лежащих в нескольких неделях пути за Гибралтаром. На хорошо оснащенных судах они обследовали Северную Европу, Западно-Африканское побережье, побывали на Канарах, откуда на Запад к Новому Свету непрестанно движется широкая тропическая полоса воды и воздуха. И те, кто вернулся из-за океана, рассказали об огромном загадочном острове в океане, где растут леса и текут широкие реки. О нем упоминали Аристотель и Сенека, Геодор Сицилийский и Элиан Пятый век до нашей эры. Карфаген. В конце XIX века археологи обсуждали подлинность так называемой «параивской надписи», найденной в Бразилии. Ее якобы оставили финикийские мореходы, побывав здесь на 19-м году правления Херама. Споров было много, приведем лишь мнение немецкого востоковеда Шлотмана. Если это фальшивка, то злоумышленник должен был быть прекрасным знатоком финикийского языка и обладать большим эпиграфическим талантом, ибо отдельные черты надписи не только финикийские, но и, несомненно, Сидонские. Трудно предположить, что такой знаток диалектов финикийского языка живет в Бразилии, да и в Европе их, наверное, не так уж много. А потом последовали открытие древних надписей на Атлантическом побережье Соединенных Штатов Америки. Подытоживая находки, археолог Боланд пишет, что причины финикийских вояжей в Америку нужно искать в войнах карфагенин с греками, которые велись с 480 по 275 год до нашей эры а вернее, в их последствиях. Когда в 480 году Карфаген проиграл войну греческому военачальнику Гелону, тот предложил условия мира — отменить обычаи человеческих жертвоприношений богам. Тогда наиболее фанатичные приверженцы культа покинули Карфаген, чтобы искать убежище в другой стране где они смогли бы жить привычной жизнью. Вот они, другие Колумбы, существование которых официальная наука до сих пор ставит под сомнение. Генуэзский мореход Христофор Колумб, наверное, знал о некоторых из них и настойчиво копил сведения о землях за Атлантикой. В его дневнике мы прежде всего Обнаруживаем отсутствие колебаний при выборе маршрута. Сюда шли до Канар и оттуда, на широте этих островов, к Новому Свету. То есть на всем протяжении маршрута использовались постоянно дующие восточные пассаты и благоприятные течения. То был лучший для парусников путь в океане.